Часть шестая. Ордена студентов Страсть эпохи просвещения к устройству тайных обществ не прошла бесследно и в жизни студенчества. И в их среде возникли многочисленные общества, формы и организации которых явно носили следы франкмасонства. Студенческая корпорация возникла одновременно с университетами. Основным мотивом для их возникновения была общность интересов на почве землячества. Учителя и студенты одной национальности, одной страны, составляли некогда законный союз, нацию. Так было в Париже и Болонье, в Праге, Вене и Лейпциге. Позже нации уступили место факультетам. На этой почве возникли в XV веке такие учреждения, как Бурсы Бурсы учреждались состоятельными людьми с целью помогать нуждающимся землякам-студентам. Пансионеры, бурсарии, бурсиати такого учреждения находились под надзором председателя или учителя, должны были подчиняться домашнему распорядку, одеваться по предписанию и так далее. В немецких университетах бурше, бурше, карман-мешок, означало также общежитие студентов под надзором магистра, которому они платили за квартиру и содержание определенное вознаграждение. Основанные также на почве землячества, Они в течение долгого времени играли выдающуюся роль среди студенческих корпораций. С распространением реформации время бурс миновало, но укоренившийся в них дух землячества не исчез и проявился, в особенности в протестантских университетах, в союзах, называвшихся новыми нациями, национальными коллегиями или землячествами. Согласно принципу землячества, в их состав входили студенты из близких сравнительно округов. К началу XVII века землячества были вполне организованы, имели своих сеньоров, фискалов, казначеев, конвокантов, педали, матрикулы, кассы, печати и так далее. Каждый поступавший в университет земляк, волей-неволей, должен был записаться в коллегию. Он обязан был повиноваться начальникам и хранить молчание относительно всех дел нации. Многие комиссии оказывали своим членам помощь в несчастных случаях и заботились о приличном погребении умерших. Считалось бесчестным обращаться с жалобами, К начальству, помимо сеньоров, нации отличались друг от друга своеобразной одеждой, цветными лентами и тому подобное. Но так как они зашли слишком далеко в эксплуатации новичков, то постановлением Регенсбургского рейхстага 1456 год были запрещены. Старшие семестры назывались шористами, стригунами, так как младших — пеннал, также вулпэсьюн, лисицы, неовисти, новички, галли, Доменницы, домашние петухи — они стригли, то есть дразнили, осмеивали, превращали их в своих слуг — и нередко путем жестоких истязаний заставляли их оказывать себе самые грязные услуги. Лишь по прошествии года новичок освобождался от своего бесправного положения путем символических, но не слишком глубокомысленных обрядов. Стригуны различных университетов составляли тесный союз и отстаивали друг друга при преследовании начальства. Но древние, глубоко укоренившиеся традиции и проявления молодой, полной сил жизни не могут быть уничтожены одним розчерком пера. Чувство землячества оказалось сильнее всех запретов. Рациональные коллегии продолжали тайно существовать и своим моральным влиянием заставляли вступать в землячество всех земляков. Такие средства, однако, плохо содействовали развитию духа корпоративности. Перемену внесли те ордена студентов, которые возникли во второй половине XVIII века наряду с землячествами. Не придавая особого значения принципу землячества, они оказали решительное влияние на дальнейшее развитие жизни студенчества, ибо в то время как землячества наряду с этим принципом орденов, усваивали себе и их более костную организацию, они постепенно вытесняли их и к началу XIX века образовали корпорацию в современном ее виде. С развившимся позднее буршеством, при полном отсутствии политических стремлений в его среде, студенческие ордена не имели ничего общего.